но та уже вернулась к работе, потом вместе с Бобом побрел по коридору. Испытал новое удостоверение, и квадратная дверь, щекнув, открылась. Воздух в главном павильоне был на 5 или 6 градусов холоднее, чем в других местах. В огромном помещении оказалось пусто и тихо. Контур двери Альбукерки маячил в центре. Когда они вошли, Майк принялся внимательно изучать кольца. Что чувствуешь, когда проходишь сквозь них?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 Тагерт. Примечание. Тагерт. Сеть супермаркетов розничной торговли, где продается все от продуктов до мебели. Этот трейлер больше моей старой берлоги. Реально, здесь совсем неплохо для бесплатного жилья. С Олофом все ясно. Остальные ребята довольно тихие, а меня по выходным нет. Настольные Варгеймы! С модельками. Да, я настоящий гик! ухмыльнулся Боб. С честными улыбками тут напряженка.